Глава 86. Мы пришли сюда в поисках чего-то или кого-то. В поисках любви, которая сильнее смерти. Январь 1998. В тот день, когда Виолетта увидела его в Маконе со Сваном Летелье, Филипп затылком почувствовал взгляд. Знакомое присутствие. Но не обратил внимания. Вернее, обратил но не обернулся. Он смотрел на свана Летелье, на его крысиное личико. Это сравнение впервые пришло ему в голову на суде. Маленькие, глубоко посаженные глазки, грубые черты, тонкогубый рот. По телефону Летелье сказал, «Приходи к двенадцати в бар на углу, там нам никто не помешает». Филипп задавал вопросы ледяным тоном, с угрожающей интонацией. «И не смей врать!» Мне терять нечего. Он несколько раз повторил главный вопрос. Кто мог зажечь старый поломанный газовый водонагреватель? Летелье, судя по всему, действительно не знал, что произошло той ночью. Он стал белым, как полотно, услышав в пересказе Филиппа признание Алена Фонтанеля. Женевьева Маньян ушла к заболевшему сыну, вернулась в замок, запаниковала, обнаружив что четыре девочки задохнулись, отравились газом, и они решили устроить поджог, изобразить бытовой несчастный случай. Фонтанель колотил ногой в дверь Летелье, чтобы разбудить его и весь остальной персонал. Сван не поверил. Сказал, что Фонтанель – алкоголик, придурок, вот и наговорил бог знает что, пытаясь объяснить необъяснимое. Да, в дверь вроде бы стучали, но он тяжело просыпался потому что они с воспитательницей накурились. Запах, дым, огонь. Невозможность войти в комнату номер один. Пламя слишком высокое. Ад на земле. В такие моменты говоришь себе, что это обычный кошмар и всё, что происходит нереально. я помнил, как девочки в ночных рубашках, босые, или в носках, или в незашнурованных кроссовках Стояли на улице, а весь персонал словно бы с ума сошел. Старуха Кроквье задыхалась. Остальные тряслись, что-то бормотали. Ждали пожарных. Считали и пересчитывали по головам живых и невредимых детей с заспанными глазами. Никто из взрослых никогда больше не будет спать крепко. Детишки, напуганные пожаром и бледностью взрослых, требовали пап и мам. Родителям звонили предупреждали. Пришлось врать, умолчать о том, что четыре девочки погибли. Сван Лителье сказал Филиппу, что до сих пор винит себя, думает, что ничего бы не случилось, останься воспитательницей на своем посту. Они с Люси Лэндон ничего не сказали властям о Женевьеве Маньян, потому что чувствовали себя виноватыми. Люси не должна была просить Женевьеву Маньян подменить ее, но Сван настаивал и она это сделала. Короче, обязанностями пренебрегли все. Кроквей экономила каждый сантим и годами не меняла линолеум, не обновляла асбест и стекловату, не делала ни то что капитального, даже косметического ремонта. Огонь распространился мгновенно, потому что в кухонных помещениях все обветшало и держалось на честном слове. Причастны были все. Маньян, Лэндон. Фонтанель он, Сван Летелье, и нести груз вины было очень тяжело. Единственное, в чем Сван не сомневался, никто сознательно не запустил бы нагреватели на первом этаже. Все знали, что трогать их нельзя. Это старое оборудование было скрыто за люками безопасности из гипсокартона и недоступно для детишек. Сван хорошо помнил, что сказала Эдит Кроквей накануне приезда отдыхающих которые должны были сменять друг друга в течение двух месяцев. Сейчас разгар лета. Наши пансионеры смогут умываться холодной водой, а душ будут принимать в общих душевых. Там оборудование совсем новое. Сван помнил это, потому что отвечал за готовку и стоял на раздаче. Он ведал аппаратом для приготовления картофеля фри и столовой, а к ванным комнатам, благодарение Богу, отношения не имел. Сван Телье замолчал. Сделал несколько глотков кофе, размышляя над тем, что узнал от Филиппа. Насколько правдоподобна его версия. Неужели Фонтанель поджег кухню? Дети надышались газом. Он махнул гарсону, чтобы тот принес ему еще чашку эспрессо. Филипп понял, что повар, свой человек и завсегдатый этого заведения. Здесь все говорили ему «ты». Узнав о самоубийстве Женевьевы Маньян, Летелье не удивился. После той ночи она превратилась в тень и на суде выглядела ужасно. В последний раз они разговаривали после того, как та женщина подкараулила его у выхода из ресторана, где он работал. Сван позвонил Женевьеве, потому что запаниковал и решил, что обязан предупредить ее. «Какая женщина?» – спросил Филипп Тоссен. «Ваша жена». Вы ее с кем-то спутали. Это вряд ли. Она сказала. Я, мать Леонины Туссен. Как она выглядела? Было темно. Я плохо помню. Она сидела в сквере на скамейке. Вы не знали? Когда? Года два назад. Филипп решил, что услышал все, что хотел, а отвечать на чужие вопросы не собирался. Он встал, буркнул. Пока. И ушел. Сванлит смотрел ему вслед, ничего не понимая. Филипп обернулся, и ему показалось, что он увидел на тротуаре Виолетту. Я схожу с ума. Он вернулся в Бронсьон. Впервые на его памяти дом оказался пуст. Впервые он обошел все аллеи, но Виолетту не нашел. Кто такая Виолетта? Чем она занимается, когда он уезжает на целый день? С кем видится? Чего добивается?» Виолетта вернулась через два часа после него. Она была очень бледна. Присутствие Филиппа на кухне удивило ее так, как если бы он был незнакомцем. Потом она встряхнулась, протянула ему клочок бумаги и спросила. «Леонина задохнулась?» Филипп узнал свой почерк. Фамилии, написанные на обороте скатерти, почти не читались. Вопрос Виолетты подействовал, как удар тока. Он думал, что бы такое соврать, бормотал, путался в словах, словно жена застала его в объятиях одной из многочисленных любовниц. «Не знаю. Может быть. Я ищу. Не уверен. Что хочу знать. Я как-то растерялся». Она подошла, невыразимо нежно погладила его по щеке и молча поднялась в спальню. Не накрыла на стол не приготовила обед, а когда он лёг рядом, взяла его за руку и задала тот же вопрос. Леонина задохнулась. Он понял, что если промолчит, она будет повторять его до бесконечности. И Филипп всё рассказал. Умолчал лишь о связи с Женевьевой Маньян. Он передал жене содержимое всех бесед с Салином Фонтанелем, не скрыв, что в первую встречу в больничном кафетерии избил его до полусмерти. С Люси Лэндон в приемной врача. Садит Крок в ей, в Эпенале, на подземной парковке супермаркета и со Сваном Летелье, сегодня, в Маконском бистро. Виолетта слушала молча, не отнимая руки. Филипп проговорил несколько часов, не видя ее лица в полумраке комнаты. Он чувствовал напряженное внимание жены. Она не шевелилась не задала ни одного вопроса. Филипп не выдержал и спросил сам. «Ты правда встречалась с Литлие?" Она ответила сразу, без раздумий. «Да. Раньше я хотела знать. А теперь?» «Теперь у меня есть сад». «С кем ты еще виделась?» Женевьевой Маньян». «Один раз. Но ты уже знаешь». «А еще?» «Ни с кем. Только с ней и с Ваном Летелье». Клянешься? Да.